Андрей Журкович. Их лица за окном. Перестук колес по рельсам давно стал для меня так же естественен, как биение собственного сердца. Очень хотелось спать, и я то и дело клевал носом, стараясь зафиксировать голову таким образом, чтобы от раскачивания вагона ее не разбить. Едва холодный металл внутренней обшивки раздвижной двери касался моего лба, по коже разливался приятный холод. Он был как нельзя кстати, поскольку я давно и безуспешно боролся с мигренью. Становилось лишь чуть лучше, но скоро участок спасительной железки нагревался и приходилось облокачиваться на другое место. Очень хотелось пить, но воды во фляжке оставалось совсем немного, а я еще планировал умыться и привести себя в порядок по прибытию. Белый офицер, как-никак. Мысленно ухмыльнувшись думом об утреннем туалете в четверти стакана воды, мне удалось с трудом разлепить глаза, хмуро оглядывая свой отряд. Поеденные гарью, время от времени проникавшие в вагон, промерзшие, оборванные, как дворовые псы, одеты кто во что гораст. У одних гимнастерки со споротыми эполетами, другие в казачьих шинелях, третьи вообще похожи на гражданских, мужичье, ей-богу, то и гляди за плуг возьмутся. «Так даже лучше», — подумал я, смиряя солдат взглядом. «Да, так намного лучше. Когда враг увидит их, то ни за что не поймет, кто мы на самом деле. Все непременно запутаются, зуб даю. Уж на что я тертый» а и то сам до конца не определил, кто из них кто. А, быть может, и кто я сам. Я устало закрыл глаза, понимая, что не могу и не хочу этого видеть. Сложно сказать, что конкретно меня так раздражало в этом вагоне. Возможно, дело было в том, что толпа мужиков числом в 184 человека, посаженная в тесные камеры грузовых вагонов, мгновенно превращалась в вонючую и рассерженную свору, которую язык не поворачивался назвать воинством. Порой же мне казалось, что ненависть к железнодорожному составу возникает от того, что мы должны в нем прятаться, как в передвижном гробу. Я знал, что это наша земля, чувствовал это самим сердцем, а от того всего горше было осознавать, что иду я по ней, как призрак ряженный и безыменный события последних месяцев разворачивались так круто что впору пору обезумить или хотя бы запутаться мир перевернутый с ног на голову горел и искрил разрывами бесчисленных бомб которые бросали остервеневшие от ужаса люди без лиц видя перед собой человека ты уже не мог с точностью сказать кто он свой или чужой а еще я видел их других, тех, чьи образы и лики казались отторгнуты многие века назад. Однажды, бредя по растерзанной лихим бунтом улице, я заметил крошечного человечка. Поначалу я даже принял его за карлика, потлатый старичок сидел на крыльце богатого дома, а за его спиной из гостиной в окно бросали дорогие обитые красным шелком стулья которые тут же ломали, сооружая уличный костер. Мы встретились взглядами. Домовой глядел на меня с интересом и в то же время виновато. Он понял, что был замечен. Даже не изумлялся, как раньше тому, что его видит смертный. — Вы именно этого хотели? — хрипло пробормотал он, мотнув подлатым подбородком на разбитые глазницы окон умирающего дома кто это вы старик осведомился я останавливаясь мы и ты и я он лишь замотал головой, но промолчал еще как хотел подумал я гляди скоро вспыхнут храмы тех кто провозгласил тебя нечистью кто клеймил позором таких как ты и заковывал в цепи морали таких как я ужели и мы будем сходить с ума Быть может, это было неизбежно? Они же сами рассказывали нам о великом потопе. Вот этот потоп! Беснуйся! Празднуй! Ликуй! Мы видим обновление мира! А какое обновление бывало без жертв? Смешалось все, скомкалось. Посыпанные порохом и залитые кровью улицы столицы полнились ощущением предстоящих свершений. Но каковы они будут? Я не мог даже предположить. И от того на душе было мерзко, настолько, что все время хотелось забыться. В общем-то, многие так и делали. Самое смешное, что очень часто в кабаках встречались представители всех сторон конфликта. Чего уж говорить, что и сторон этих было не счесть. Хмуро поглядывающие на бывших господ солдаты и матросы Теперь расправляли плечи. В их лицах исчезло подобострастие, его сменила наглость и удалой кураж. В их глазах отчетливо читалось «Больше никто и никогда не посмеет ударить меня шпиц рутаном, никому и никогда мой язык не скажет ваше скобродие» извиняющимся тоном и отводя взгляд. Но теперь вчерашние господа из Коброди сидели напротив и прятали глаза. Они уже не были прежними, хоть и пытались заставить других, да и самих себя, поверить в то, что аристократия еще имеет в запасе порох. Запивая боль в сердце и тревогу в мыслях той же самой бормотухой, которой подчивали матросов за соседним столиком, Они старались забыться, разметав мысли хмельным экстазом. В их лицах не оставалось уже прежней стати и горделивости. Они были потерянными изгоями там, где раньше властвовали. Сколько раз на высокосветских раутах и приемах они зачитывали друг другу возвышенную стихотворную сатиру на Николая, и его жену, Распутина. Сколько раз они пествовали в своих умах идеи о переустройстве страны, как всего век назад декабристы грели сердца лозунгами о парламенте и конституции. Сколько раз, разминая пальцами утрамбованную в длинный мундштук папиросу, они сетовали на то, что только им одним известно, как и, главное, кому стоит отдать власть в России. Монархия пала. Пала не от их рук, обрушиваясь, подобно схлынувшей с гор лавини, сметая все на своем пути. И только тогда-то они и испугались, шарахаясь отвалявшейся на земле власти, как от прокаженного, попрятались в свои глубокие норы, обитые шелком и обшитые золотыми нитями, Трясясь от страха и возбуждения, они читали столичные газеты, не замечая, как пепел падает на белоснежную скатерть. Сколько раз они мечтали об этом? Но теперь уже невластны были признаться, что бахвальство переменами оказалось куда как спокойнее и теплее самих перемен. Вагон качнулся назад, когда состав начал торможение. Оглушительно грянул вой паровозного гудка, возвещая о том, что поезд прибыл к месту назначения. Дверь, скрипнув, сдвинулась в сторону, открывая моим глазам платформу. Я едва не упал в обморок. После вагонного смрада застоявшегося воздуха, который вдыхало несколько десятков потных человеческих тел, в купе с запахами мочи и испражнений, Холодный ветер, ударивший в лицо, показался стократ чище даже кисловодского высокогорья. Мурманск встречал нас первыми заморозками середины осени. Выйдя на платформу, я огляделся. Небо было затянуто серой, непроглядной хмарью, моросил дождь, редкими каплями срываясь на помятых и грязных людей. Отряд уже вовсю разгружался. Ко мне подбежал запыхавшийся помком роты. Его раскрасневшееся от холода лицо показалось мне болезненным, словно этот человек страдал от гипертонии. Мужчина тяжело дышал, то и дело заходясь кашлем в кулак. Поправив пышные, подернутые сединой усы, он хотел было приступить к докладу, но запнулся, словно забыл, о чем именно хотел сообщить. Я же от отчего-то подумал, что он скоро умрет. «Товар!» — начал он, но тотчас прикусил язык, поймав мой гневный взгляд. «Виноват!» — промямлил Пом и нервно улыбнувшись. ваш благородие, разрешите доложить. Личный состав на место прохождения службы прибыл и приступил к разгрузке. Санитарных потерь не несем. Настроение боевое. Ждем дальнейших распоряжений». Я помолчал, осматривая платформу с дальнего конца которой приближался бегущий человек. Окончить разгрузку и построиться. С местными в контакт не вступать, не пить, не драться. Я справлюсь о лошадях. Выполнять. Гражданских на платформе было немного, в основном рабочие и пристанции, да несколько встречающих своих родственников. Все, впрочем, как и мы, были неопределенной наружности, без намека на принадлежность к той или иной системе или власти. Однако, в отличие от столицы, налет деклассированности еще не успел испохабить их и без того одурманенные неизвестностью лица. Женщины в кружевных чепчиках отводили взгляд, мужчины же, напротив, поглядывали заинтересованно. Я знал, что Мурманск еще не коснулись перемены, сжигающие прошлое в иных уголках нашей страны, но также был осведомленный о том, что город терроризирует преступные группировки. Фактически законную власть заменяли бандиты, входившие в тесный контакт с полицией. Пускай их рука еще не правила бал, но была тверда и лежала поверх руки генерал-губернатора, отмеряя тому пульс. Наконец бегущий человек остановился подле меня, тотчас набрасывая поверх собственного лица деловую и слегка воинственную мину. «Рады приветствовать», — сказал бы я, — «да не имею чести распознать кого». — проговорил он, глядя на мои плечи на месте споротых погон. — Извольте представиться и доложить, почему приказу прибыли. — Вам? — холодно бросил я, нагло глядя ему в глаза. Шагнув навстречу, я приблизился, остановившись в нескольких сантиметрах от него. Мужчина нервно сглотнул, сделав полшага назад, но все же смог совладать с собой, добавив... — Я имею честь служить вокзальным смотрителем и вынужден буду вызвать полицию, если... — Не будет никаких «если». Медленно, стараясь говорить задумчиво и властно, ответил я. — Вы же получили депешу? — Да, мы получали ряд сообщений, — уклончиво ответил смотритель, лихорадочно соображая. — И тех знаете ли, и других. — Вы позволитесь? — Прекрасно. Перебил его я, окончательно забирая инициативу. «Куда мне сгружать винтовки и пулеметы?» «Пулеметы?» — дрожащими губами повторил смотритель, хлопая глазами. «Позвольте, ваше благородие!» — прошептал он, заискивающе заглядывая мне в глаза, в надежде найти там хоть какие-то ответы. «Благородие!» — поправил его я, дружески улыбаясь, словно делал ему большое одолжение поручик Вестушев Александр Николаевич, командир роты Третьей Добровольческой Скворцовского. На его лице мелькнула тень облегчения, понятные, а главное, знакомые названия и фамилии немного вернули станционному смотрителю спокойствие. Немного оправившись от изумления и вспыхнувшего в груди страха, мужчина вежливо улыбнулся в ответ. — Ваше благородие, я сердечно рад приветствовать вас в Мурманске! — сообщил он и добавил, явно стараясь окончательно расшаркаться. — В последнем городе Российской империи. Я коротко кивнул, превращаясь в делового и очень уставшего военного. — Лошади, повозки. Э — -э, Все готово, не извольте беспокоиться. — Ваше благородие, простите мой вопрос. Сколько именно повозок вам потребуется? Деланно осмотревшись, он соврал. «Похоже, меня не совсем верно информировали о вашем прибытии». 20. «Ох!» Мужчина больше не рисковал поднять на меня взгляд, изучая носки своих сапог. «Не извольте беспокоиться, Александр Николаевич!» Решительно выдавил из себя смотритель, будто принял какое-то важное, но неудобное для себя решение. «Я немедленно распоряжусь о подготовке». Но, увы, это займет время. Сейчас в городе много военных, всем нужны лошади. Но пока ожидает ваше благородие, я с радостью предоставлю лично вам свой дом. Меня это вполне устроит. Смотритель жил в небогатой, но в то же время весьма просторной усадьбе, построенной в прошлом веке. Несмотря на кажущуюся скромность здания, И многочисленные пристройки и служебные корпуса выглядели ухоженными и радовали глаз. Здесь еще сохранилось все то, что так ненавидели мои бойцы, а именно классовое деление и барство. Во дворе суетились множественные слуги и работники. Семья смотрителя явно обосновалась здесь задолго до строительства железной дороги. В просторной конюшне содержалось не менее 30 лошадей. Нашлась также дюжина добротных повозок, которые были так нужны для роты солдат. Не желая отвечать на лишние вопросы, я отказался от обеда, решив прогуляться в ожидании прибытия недостающих повозок. Конечно же, я соврал. Мне совершенно не улыбалось оказаться заложником гостеприимства в то время, как вокруг... О, вокруг нас полнилось воинство тьмы. Безумной, нахальной и властной. Усадьба располагалась подаль от станции, но находилась в городской черте. Вокруг желтых, свежеокрашенных оливковых домиков раскинулся небольшой парк из высоких кленов. Желтые и красные листья укрывали землю пестрым одеялом, которое, без уважения к красоте и искусству, подметал дворник. Едва я вышел на проспект, мне на глаза попалось сразу несколько военных в иностранной форме. Двое из них курили, вальяжно прогуливаясь, и еще троих я встретил, свернув в первый же переулок. Ребята ошивались у входа в кабак, как ни в чем не бывало, болтали на английском, будто это был пригород Лондона, мельком поглядывая в мою сторону, едва я появился у них на виду. Рядом с одним из них к стене был прислонен пулемет Льюиса. — Так, — подумал я, делая вид, что ничем не изумлен. Крупный калибр у входа в питейное. Прислонен к стене, словно это швабра. Блеск. Кто ж там гуляет? Однако я не спасовал и, нагло приблизившись, попросил прикурить. «Please forgive my tactlessness. Do you have a light?» Рыжий мужчина с мутными, немигающими глазами нарочито медленно извлек из кармана пачку спичек. «Thank you». Пробормотал я, сжимая зубами папиросу. «Have a nice day!» Уходя от тотчас начавших переговариваться за моей спиной британцев, я заметил очередного отринутого временем. Снова старик. Банник. Обескураженный и потерянный, он стоял посреди перекрестка, словно не зная, куда идти. Приблизившись, я протянул ему выуженный из-за пазухи сухарь. Банник машинально принял дар, засунув в защику. Затем, словно опомнившись, возрился на меня. Тяжко, коротко бросил я. А он смотрел, ничего не отвечая, только моргая. Потерпи, скоро все кончится, выговорил я, уходя прочь. Пройдя шагов пять, я остановился. Только не уходи, шепнул я, не оборачиваясь, но зная, что он услышит. Прошу, останься. «Скоро все закончится». «Скоро?» — эхом отозвалось в моей голове. «Скоро!» — утвердительно буркнул я, впрочем, не слишком веря собственным словам. По возвращению к усадьбе смотрителя я встречал военных буквально на каждом шагу, и, кажется, они все пребывали. В дальнем конце одной из широких улиц я заметил баррикады, несколько мешков с песком и торчащий из-за них ствол пушки. Уж не знаю, кто в действительности правил городом, но этот кто-то совершенно точно не собирался ждать, пока неизвестно откуда прибывшая рота оборванцев вторгнется в его владение без спроса. Я догадывался, что предстоит проверка и, может быть, даже допрос, но тотчас отмел эту мысль как несущественную. «Мои документы в порядке», — мысленно сказал я себе, как бы убеждая в том, что и так знал. «Дивизия Скворцовского далеко на юге». Даже если они запросят подтверждение о моей роте, лично мне, телеграфировав на Кубань, кто знает, когда придет ответ и, главное, с кем им удастся связаться? Нет, главное — спокойствие и уверенность. Я — белый офицер. Нахальный, лихой и честолюбивый. К таким все привычны, ничто не вызовет подозрений. В том столпотворении вооруженных формирований, что орудуют в Мурманске, мы растворимся, как капля воды в море. Вернувшись к дому смотрителя, я все же заглянул на кухню. Очень хотелось есть. Там трудились две миловидные девушки, замешивая тесто. Увидев военного, они ничуть не удивились, но глядели напряженно. Могу себе представить, чего вы тут насмотрелись. Я вежливо улыбнулся коротко поклонившись, и вежливо попросил приготовить мне кофе. Можно было приказать, чтобы не выпадать из образа, но не было нужды ломать комедию и перед ними, да мне и не хотелось. Строить из себя напыщенную сволочь занятие не из легких, особенно когда ты такую сволочь всю свою жизнь ненавидел. Дождавшись, когда кофе будет готов, Я принял чашку на блюдце от кухарки, нарочно коснувшись ее ладони, так, что на какое-то время руки девушки оказались в моих. Она сдержанно улыбнулась мне, заглядывая в глаза, словно хотела рассмотреть, что за душа за ними кроется. «Кики и Мара!» — шепнуло сознание, заставляя нервы вытянуться, словно нити. «И ты прячешься. Не бойся, я не выдам». Ее глаза с апфировой стрелой вторглись в мое сознание. Обычная, незаметная простушка, она была храбрее и честнее всех тех, кто ею правил. Серые, с желтыми вкраплениями глаза были гипнотически спокойны, а черты лица чисты и непорочны. Русы, примило растрепавшиеся, торчащие из-под платка волосы, налипли на лоб. Губы слегка обветрились и потрескались в уголках рта. Я вдруг понял, что если хотя бы еще на секунду задержу на ней свой взгляд, то наверняка наделаю глупостей, которые могут стать фатальны для всей операции. Она кикимора. Я чувствую иной лик. Она едва проглядывается. Под ним острые зубы, стальная воля и острые когти чуждая живому сила. Отвернувшись, так ничего и не сказав, я вышел из кухни и замер у окна гостиной. Солдаты из моего отряда, решив не дожидаться маны небесной, хозяйничали во дворе. Они разожглись десяток костров, подвесив походные котелки. Я сделал глоток, смакуя сладость горячего напитка, и обратил свой взор к набережной. На реке, Которая, кажется, называлась Тулома, покачивалось множество рыбацких лодок. У пристани было пришвартовано два катера, внешне напоминающих артиллерийские снаряды. Хромированные борта поблескивали, танцуя на темных волнах. Тотчас сняв с пояса бинокль, я пригляделся. Опять британцы, и притом торпедные. А еще десяток опорников с обустроенными блиндажами. «Завербованные стукачи, заминированные поля и, наверняка, скоро новый десант», — подумал я, убирая бинокль. «Ладно, разберемся». Я еще некоторое время смотрел в окно, невидящим взглядом, задумавшись. Мое едва заметное отражение оказалось призраком, тусклым и размытым, словно тень прежней личности. «Сколько таких призраков сейчас гуляет по Европе?» — подумал я, глядя на себя, словно смотрю на чужого человека. «Скольким из них не суждено расстаться сложной личностью и дождаться, когда наступит рассвет?» Ответить было некому. На меня смотрело совершенно чужое лицо, которое не могло ничего ответить или возразить. «Фантом» безликий образ, отражающий то, что само по себе было ненастоящим. В какой-то момент мне даже показалось, что я его стыжусь и ненавижу, на силу удалось сдержаться, чтобы не разбить окно. К вязчему сожалению, я слишком явственно понимал, что нет смысла размахивать кулаками перед безликими призраками, как и полить по ним из Маузера. Для того, чтобы их победить... Нужно намного большее мужество, заставить себя поверить в их существование настолько, что они станут материальны и уже тогда не промахнутся. Кулаки сжались и снова разжались. Закрыв глаза, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаивая взвинченный переживаниями пульс. Едва мои веки вновь поднялись, Сердце замерло в груди. Вместо привычного отражения собственных глаз я видел чужие. Их было несколько. Шесть. Нет, десять. Нет, двадцать. С отражения в стекле на меня смотрели пустые, рафинированные лица без ртов и носов, складок кожи, бровей, ресниц и волос. У них имелись лишь глаза — Полные дымчатой, закручивающейся в спирали, Гарри, Не глаза, а провалы, похожие на штольни в никуда. Чистолюбие, похоть, алчность, зависть, ненависть, фашизм. Мне стало страшно до дрожи в ногах. Я сжал зубы и снова закрыл глаза. Схватился за голову, едва не вырвав волосы, досчитал до десяти, вновь открыл. С поверхности стекла на меня смотрел молодой офицер, невыспавшийся и немного уставший. Вдруг во дворе метнулась тень. «Собака?» «Нет». Я поставил блюдце с чашкой недопитого кофе на подоконник и выбежал во двор. Мой денщик Семен радостно махал рукой, явно собираясь чем-то порадовать. Приблизившись к костру, подле которого он стоял, я заметил на земле бурый комок шерсти, который при моем появлении боязливо отпрянул, трясясь, словно лист на ветру. — Не бзди, родимушка! — любовно сказал Семен, поглаживая медвежонка по загривку. — Это наш командир Александр Николаевич! — И откуда ты его припер? — смеясь спросил я, наблюдая за дрожащим, но очень живым и милым существом. — Да у этих! — Денщик помрачнел лицом. — Англиканцев! Встали в круг и полили из револьверов перед детем! Идиоты! Глотки бы повырывал! Но приказ помню-с! нарочито официально и по-старому объявил он. — Никого не шлепнул! Выменил на три бутылки! Повезло хмыкнул я. — Да уж, — вздохнул Семен, — могли и больше запросить, а мне и так пришлось вон у ребят под честное слово брать. Я говорю, им повезло. — А, ну это-то да, — ответил мой денщик, и все вокруг заржали. — Не бойся, — шепнул я, аккуратно и ненавязчиво протягивая ладонь к медвежонку, позволяя обнюхать мою руку, прежде чем его коснусь. Мы защитим тебя от них всех, никому и никогда не отдадим. Рассказ Андрея Журковича «Их лица за окном» читал Константин Ермихин.